Глава первая. Лондон, 1934 год. Вивиан Холман, как обычно, расчесывала длинные темно-каштановые волосы, в зеркало наблюдая за мужем. По вечерам Ли всегда ложился в постель первым и брался за чтение одной из научных книг. Она же предпочитала современные романы и классические пьесы, лежавшие стопкой на тумбочке с ее стороны кровати. Их брак никогда не был таким страстным, как хотелось Вивьен, но отношения между ними стали еще холоднее с тех пор, когда в прошлом октябре родилась Сюзанна. И Ли стал считать, что свою задачу он выполнил. Разумеется, он был хорошим супругом, умел слушать, обладал изысканным вкусом и неплохо зарабатывал. Они даже смогли позволить себе домик на Литл стенхоуп Стрит. И тем не менее Вивиан все чаще мучил вопрос «Неужели это все?» Ах, какой чудесной представлялась ей будущая жизнь, когда она была маленькой. Прикрыв глаза, Вивиан вспомнила запахи детства в Индии, прямо-таки почувствовала аромат экзотических специй, ощутила на языке остроту карри, вновь услышала животных джунглей. «Она обожала далекую страну!» свою родину, и даже спустя все эти годы до сих пор сильно скучала по теплу и солнцу. Индия была для нее краем, будоражившим ее воображение, местом, где зрели ее мечты, а будущее казалось непременно золотым. Мама читала Вивиан истории и рассказывала ей сказки, продолжение которых девочка додумывала перед сном. Она хотела стать принцессой Востока, Но потом ее отправили в холодную Англию. В монастыре она принялась искать новую мечту, менее экзотичную, чем те, что занимали ее мысли в Индии. Впервые получив крошечную роль в школьном спектакле, Вивиан твердо решила, что хочет стать актрисой. Услышав аплодисменты, она поклялась, что однажды каждый вечер будет выступать на сцене Большого театра. Когда Вивиан встретила Герберта Ли Холмана, она уже брала уроки актерского мастерства. Ли, как называли его друзья, тогда выглядел мрачным и печальным. Он предавался воспоминаниям о первой любви, и этим заинтересовал Вивиан еще сильнее. Девушка использовала все обаяние, чтобы его завоевать. Они быстро поженились, а вскоре она родила ребенка. А теперь... Билась за то, чтобы ей не пришлось пожертвовать главной мечтой — стать актрисой. Боже! Она была для Ли хорошей супругой, отличной хозяйкой, интересной и начитанной. Чего же ему не хватало? Почему он не позволял ей брать уроки и пробовать себя на сцене? Вивиан изо всех сил старалась стать такой, какой желал ее видеть муж женой и матерью, присматривающей за небольшим домом на Литл стэн стрит и наставляющей слуг повара, горничную и няню Сюзанны. Она любила его и ценила стабильность, которую он обещал им с дочкой. Но была вынуждена признать, такая жизнь для нее слишком незначительная. Ли не одобрял желание Вивиан стать актрисой. Как и большинство мужчин, он взял на себя обязанность обеспечивать семью. Если жена пойдет работать, в его глазах это будет означать, что он потерпел неудачу. Вивиан всеми силами пыталась его разубедить. Однако все было тщетно. Но девушка не сомневалась, что нужно лишь немного подождать, и она, наконец, сможет приблизиться к мечте. Вдобавок Ли скептически относился к театру. Пусть и не говорил об этом прямо. Порой Вивиан казалось, что он все еще жил во времена Елизаветы I, когда бродячие артисты были вне закона. Фильмы ему тоже особо не нравились. Свободное время Ли любил проводить за чтением или в джентльменском клубе. Как забавно! нередко думала Вивиан, ведь внешне муж напоминал ей ее любимого актера Лесли Говарда, высокого, стройного и элегантного джентльмена с залысинами. Несомненно, это было одной из причин, по которой она влюбилась в Ли и быстро вышла за него замуж. Иногда ей казалось, что она поступила опрометчиво. Конечно, Ли был внимательным мужчиной с очень хорошими манерами. К тому же он любил ее и во всем остальном старался исполнять ее желания. Он просто не понимал дикой стороны ее характера, той стороны, которая подталкивала ее выступать на сцене и развлекать людей. Пока она не убедит мужа снова разрешить ей брать уроки актерского мастерства, ей остается лишь одно — ходить в театр в качестве зрительницы, восхищаться актерами, в какой-то степени им завидовать и учиться у них. «В театре лирика ставят королевскую семью». Вивиан посмотрела в зеркало, чтобы понаблюдать за реакцией Ли. «Давай сходим». Она прочла критическую статью, автор которой восхвалял ранее неизвестного ей актера Лоренса Оливье в роли Тони Кавентиша. «Дорогая». Она увидела, как Ли скривился. «Ты же знаешь. Легкая муза мне не по душе». «Хочешь развлечься? Сходи с кем-нибудь из подруг или с Освальдом». «Сходи с Освальдом Фрюэном», — так часто отвечал Ли, когда Вивиан хотелось в театр. Освальд был другом семьи, и Вивиан была уверена, что он в нее немного влюблен. Однако, будучи настоящим джентльменом, Фрюен не позволял себе даже намеков. Вместо этого он всегда с радостью составлял Вивиан компанию». «Но мне хочется заняться чем-то вместе с тобой», — Вивиан провела мягкой расческой по волосам и повернулась к мужу. «Ли, я тебя люблю, но еще я люблю театр. Пожалуйста, не недооценивай мою страсть к этому виду искусства». Приподнявшись в постели, Ли отложил книгу в сторону и улыбнулся ей. «Дорогая, раз тебе это так важно, давай сходим вместе». Иногда он бывал очень снисходительным. Ей захотелось топнуть ножкой, чтобы донести до него, сколько для нее значит сцена. Но тогда она покажется обиженным ребенком, который во что бы то ни стало хочет добиться своего. Поэтому Вивиан снова повернулась к зеркалу, сто раз провела по волосам расческой и нанесла крем на руки и лицо. Она с грустью посмотрела на огромные ладони, которые так не подходили к ее нежному облику. Вивиан любила в себе все, кроме рук, и жалела, что не было никакой возможности их уменьшить. Улегшись в постель рядом с Ли, она тихо вздохнула и потянулась за Таймс. Но в голове без конца крутились мысли, и она так и не смогла сосредоточиться на мудреном кроссворде. Вместо этого... Вивиан взяла с тумбочки книгу «Грозовой перевал» — один из своих любимых романов. Она отождествляла себя с Кэтрин, неукротимой героиней, и надеялась получить ее роль, если книгу когда-то решат экранизировать. Однако для этого ей нужно было вернуться к занятиям. Вивиан лихорадочно обдумывала, что могло приблизить ее к цели. Она сходит на королевскую семью, но не со старым добрым Освальдом, а с Берил Сэмсон, подругой по театральной школе. Разумно поддерживать связь с давними знакомыми, и к тому же Берил была приятной собеседницей. От этой мысли у Вивиан поднялось настроение. Она поцеловала Ли, а затем погасила свет со своей стороны постели. Оставалось надеяться, что у Берилл найдется для нее время. «Спасибо, дорогой». Вивиан взяла под руку Освальда Фрюэна. «Без тебя я бы пропала». Это и вправду было так, потому что времени у Берилл не оказалось, а пойти в театр одна Вивиан не осмеливалась. Ли был терпим к ее прихотям, однако существуют четкие границы, нарушать которые ей нельзя. «А что ставят?» Освальд больше интересовался политикой и военно-морским флотом, но, тем не менее, всегда был готов сходить с Вивиан на спектакль или выставку. «Надеюсь, не Шекспира. Он для меня сложноват». «Тебе точно понравится». Вивиан положила голову ему на плечо. Пьесу поставил Нойл Кауарт, а написали Джордж Кауфман и Эдна Фербер. «Ясно. О чем там?» «О семье актеров и невзгодах, настигающих их на сцене и не только». Освальд провел Вивиан к их местам. Он бы предпочел сидеть в ложе, но Вивиан желала быть как можно ближе к сцене. Ей хотелось почувствовать запах меловой пыли, услышать шелест костюмов, полюбоваться гримом. Когда поднялся красный бархатный занавес, сердце ее затрепетало. Неважно, что думал Ли, это был ее мир, и здесь она чувствовала себя как дома. Пьеса ей понравилась, Смотреть было увлекательно, хоть в ней и не было ничего особенного. Во всяком случае, до того момента, когда перед публикой появился Тони Кавендиш, воплощенный Лоренсом Оливье. Он с невероятной энергией выскочил на сцену, принялся закатывать глаза, сновать туда-сюда и привлек внимание всех зрителей, в том числе и Вивиан. Она позабыла обо всем вокруг, перестала слышать, что говорили другие актеры, и глядела лишь на него, на Лоренса Оливье. Он был невысоким, довольно худым и носил густые усы, которые обычно не нравились Вивиан, но на нем смотрелись просто божественно. Девушка сцепила руки и поднесла их к рту, чтобы не закричать от восторга. Повернувшись к публике, актер посмотрел на зрителей — И Вивиан могла поклясться, что на ней он задержал взгляд дольше, чем на остальных. Сердце колотилось так быстро, будто она запыхалась от бега, словно оно было готово выпрыгнуть из груди и броситься к ногам Лоренса Оливье. При этом девушка отлично знала, что актеров от зрителей отделяет невидимая стена света. И все же она чувствовала на себе его взгляд, словно ласкавший ее кожу. «Мне очень понравилось!» Голос Освальда вывел Вивиана Странса. Она даже не заметила, что спектакль закончился. Друг забрал ее пальто из гардероба, и они уже вышли из здания, чтобы поехать домой. Нет, она хотела не Кли, а в уборную Клоренсу Оливье, чтобы поздравить его с блестящим выступлением. Голос разума с трудом убедил ее сесть в такси с Освальдом и познакомиться с Оливье в другой день. Да, ей непременно нужно снова его увидеть. «Чего-то невероятного ты мне и не обещала», сказала Берил Вивиан во время антракта. Ее подруга отпила глоток шампанского и огляделась в надежде увидеть кого-то из знакомых. Лондонские театралы встречались на премьерах, юбилеях — а иногда и на простых спектаклях вроде сегодняшнего. «Ты правда смотришь эту пьесу в третий раз?» В ответ Вивиан лишь кивнула. Она все еще не могла освободиться от чар Лоренса Оливье. Актер обладал живостью и обаянием, которые тотчас ее околдовали. И даже смотря спектакль во второй раз, она сидела, затаив дыхание, и старалась не моргать, чтобы не упустить ни единой мелочи — из актерского искусства Лоренса. Сомневаясь, обоснован ли ее восторг, она пригласила Берил и теперь с нетерпением ждала, какой вердикт вынесет подруга. В то же время Вивиан боялась услышать критику в адрес актера, которым она восхищалась. Все чувства перемешались. Что такого особенного было в Лоренсе Оливье, что она с первого взгляда попала под его чары? «Тебе не кажется, что в игре-оливье многовато комизма?» — спросила Вивиан, хотя сама так совсем не думала. Но, возможно, Бэррил его раскритикует, и это поможет ей снять розовые очки. По-моему, порой он переигрывает. «Нет, что ты!» — резко возразила ее подруга. «Уверена, он станет великим актером!» «И он очень хорош собой, правда?» «Быть может, чуточку худоват, но эти темные глаза, удивительные черты лица...» Увы, она вынуждена была признать, это бесполезно. «Берил, я выйду за Лоренса Оливье замуж и буду выступать вместе с ним на сцене». Подруга посмотрела на нее долгим и пристальным взглядом и, наконец, прошептала. «Вивиан, ты ведь уже замужем?»